Энет с интересом оглянулся, оказавшись во дворе родного дома. Почти ничего не изменилось. Все так же спокойно, тихо, благообразно, только изредка мелькнет какой-нибудь слуга, бегущий по своим делам. Однако охрана не зевала. Заметив выход нескольких человек из портала, воины на всякий случай изготовились к бою. Однако, узнав молодого хозяина, расслабились. Кто-то побежал докладывать лорду Даяру о возвращении сына с друзьями. Улыбающийся во весь рот начальник охраны подошел и низко поклонился. Любили молодого хозяина в этом доме? Еще с тех времен, когда он был калекой. Не стал ведь капризной сволочью, как многие. Совсем наоборот, всегда заступался перед строгим отцом запровинившихся слуг, а тот ни в чем не мог отказать любимому сыну и прощал. Не прошло и двух минут, как на лестнице показался хозяин дома. Даяр очень соскучился по сыну, ежедневно, ежечасно думая о нем. Ланиг ар на запросы отвечал только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 Высокий лорд с недоумением уставился на черный шнурок, свисающий с левого плеча сына. Он уже младший мастер? За полгода? Единый? Да разве такое бывает? Друзья сына тоже носили черные шнурки, а значит, бывает. Нет, сегодня нету придется рассказать отцу все не отделается общими словами, как обычно. Но как же он изменился? Все-таки великое счастье, что покойный Лек Арсантен взял сына в ученики. Стоп! Почему покойный? А это кто стоит? Покойник ведь с собственной персоной. Интересно. Слухи о том, что Горец жив, Доходили до лорда Даяра, но он не поверил, сам видел парня мертвым. Но, несмотря на это, вот он улыбается. Ох, какая-то здесь интрига. И понять, какая, просто необходимо. Искренне рад, что вы живы, светлый лорд. Поклонился отец Энета Леку, ничем не выдавая своей заинтересованности. «Добро пожаловать в дом рода ар Инвад. Искренне благодарен за ваше гостеприимство, высокий лорд!» Не менее церемонно поклонился горец. «А жив? Спрятали меня так? Пусть святоши думают, что у них все получилось. Но вы здесь, они узнают. Теперь это уже не имеет значения».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 Нахмурился лорд Даяр. «Да, оно о нас. Мы все пятеро, носители великих мечей первозданных сил. Мечи наградили нас многими интересными способностями. Я говорю вам это, чтобы не возникало ненужных вопросов, если увидите что-нибудь из ряда вон выходящее. Впрочем, об этом лучше не здесь. Согласен». Хозяин дома задумчиво посмотрел на горца. — Отец! — заговорил Энет. — Я взял ученицу. Теперь я несу за нее ответственность. — Девушку? — искренне удивился лорд-даяр. — Почему? — Так уж вышло. — развел руками юный граф. — Позволь представить тебе ее. Он подтолкнул ошеломленную тайку вперед будучи неуверен в реакции отца. При виде рослой, на голову выше него самого девицы в грязной и рваной кожаной одежде, лорд замер на месте. Только брови взметнулись вверх, сложившись домиком. Обычно такого рафинированный аристократ себе не позволял. Одно это говорило о степени его изумления.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 понявшая только, что перед ней отец ее наставника. Девушка пыталась как-то разобраться происходящим, но запутывалась с каждым мгновением все больше и больше. Взять хоть этого пожилого, роскошно одетого человека. Кто он? Вождь? Охотник? Шаман? Нет, что-то совсем иное. А что? «Почему здесь все так сложно?» «Как просто было в родном племени!» Тайка ощутила острую тоску при воспоминании о несчастных белках. Даже слезы на глазах появились. Лорд-даяр сразу отметил это и вопросительно покосился на сына. «Святошу убили всех в ее племени. Помрачнел Энет. Даже детей».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 Но она ничего не замечала. Столько времени, молча носимое в себе горе, властно потребовало выхода. Не трогай ее, пусть выплачется. Это даст хоть какое-то облегчение. Дотронулся до плеча сына лорд. И вообще, в первые дни будь с ней поласковее. Беда девушки сразу изменила отношение лорда дояра к ней. Никогда он не забудет своего отчаяния после неожиданной смерти Ленеки. Только осознание того, что у него остался маленький беззащитный сын, удержало от самоубийства. Слишком лорд любил жену. Потерять всю семью, наверное, еще страшнее. Тем более увидеть мертвые тела близких. А как корвенцы умеют изгаляться над еретиками, Даяр хорошо знал. Доводилось видеть последствия развлечений господ инквизиторов. «Добрый вечер!» Поздоровался вышедший из туманного облачка Тинувиэль, ведя за руку смущенную Раху. Лорд Даяр только сейчас обратил внимание, что эльфа не было. Взглянув на крохотную орку, прячущуюся за спину принца, он едва слышно хмыкнул. И этот туда же. Что ж они все себе девчонок-то в ученицы набирают? Не понимают, сколько проблем тебе доставят. Женщины совсем другие, у них иные интересы. Делать из женщины воина неблагодарное занятие. «А почему тайка плачет?» Удивленно вздернул уши эльф. «Семью вспомнила». Вздохнул эльф. «Ясно. Раха, эта ученица Энета, будете вместе жить и тренироваться. У нее всех родных святоши убили. Ты знаешь, как они убивают?» «Ой, мамочка, ужас-то какой!» Орочка вцепилась себе зубами в руку, со страданием глядя на дикарку, уткнувшую голову в колени. Тайка в конце концов сумела заставить себя успокоиться и встала. Покраснев, она уткнулась взглядом в землю, досадуя, что позволила себе распуститься. Это недостойно охотника, который никому не должен показывать своих чувств. Никогда и ни при каких обстоятельствах, а она позор. Но люди вокруг почему-то не восприняли ее поведение как позор, как слабость. Ни один не смотрел на девушку осуждающе. Наоборот, во взглядах каждого она видела сочувствие. «Здравствуй!» – подошла к тайке невысокая девушка с красной кожей и выступающими из-под верхней губы клыками. Меня Рахой зовут. Я ученица Тинувиэля. Она показала на парня, с которым охотница соревновалась в стрельбе. Но раньше девушка не особо присматривалась к нему. Отметила только, что очень красив. Теперь присмотрелась. У Тинувиэля были огромные, нечеловеческие глаза и лицо заставляющая цепенеть от восторга. Даже постоянно шевелящиеся остроконечные длинные уши совершенно его не портили. Совсем наоборот. Тайка долго завороженно смотрела на эльфа. Ну, не бывает таких красавчиков. Охотница понимала, что у нее никогда не будет ни мужа, ни детей. Это ей вполне доходчиво объяснили еще в родном племени. Ее судьба ⁇ одиночество. Навсегда. Но не смотреть на Тину не могла. Много ей еще случилось в этот вечер. О многом говорили, давно не видевшие друг друга, отец с сыном. Лорд Даяр был потрясен рассказом Энета. Не хотел верить.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 Еще посмотрим, кто кого. Тайный страж Марана до его разведки далеко. Не умеет тонко играть. Привыкли, что сильнее всех. А сила далеко не всегда решает, кто победит. Тут еще и ум нужен. Так что посмотрим Ваше Величество. Но Сын его не поддержит. Это ясно. Ничего. Со временем все поймет. Молод еще. Для отвода глаз лорд-даяр пообещал не мешать имперской разведке, не собираясь, конечно, выполнять свое обещание. Нет, уснул прямо в кресле. Лорд приказал лакеям отнести сына в спальню. Раздел, уложил, укрыл и долго еще смотрел на юношу, до боли похожего на мать. К сожалению, времена, когда Даяр был молод и любим, не вернуть. Осталось только обеспечить единственному сыну будущее достойное наследника древнего королевского рода.